Глава 25. В практике правоохранительной системы подозреваемый в убийстве Рейнард Уэйтс был уникальным явлением. Когда его фургон тормознули в эхопарке, полиция Лос-Анджелеса изловила киллера, который даже не находился в розыске. Да что там полиция? По сути дела Уэйтс был таким преступником, за кем не охотились, кого не разыскивал никто. Ни в одном картотичном ящике или компьютере какого-либо учреждения или ведомства... Не хранилось ни досье, ни самого мелкого файла с материалами о нем. Ни психологического портрета, как неопознанного лица. Ни кратких биографических данных или какой-либо предыстории, с чем можно свериться. На правоохранительные органы свалился серийный убийца, а им пришлось все начинать с нуля. Все это поставило детективов Фредди Оливаса и Теда Колберта перед совершенно новым подходом к расследованию. Дело обрушилось на них так стремительно и с таким ускорением, что просто потащило за собой. Оно семимильными шагами двигалось к предъявлению официального обвинения, и к судебному процессу было мало времени или желания притормозить, остановиться и подумать. Да и то сказать, Уэйца взяли с поличным, когда при нем находились мешки с расчлененными телами двух убитых женщин. Беспроигрышный вариант, и он отмел важнейшую необходимость, точно установить, кого именно арестовали и почему он оказался со своим фургоном на данной конкретной улице в данное конкретное время. Поэтому в досье содержалось мало данных, которые помогли бы Босху. В следственном деле содержались записи и протоколы, относящиеся к идентификации жертв и систематизации вещественных доказательств для грядущего судебного процесса. Что же касается предыстории дела, биографических фактов и прочих данных, то они сводились к самым общим сведениям, либо предоставленным самим подозреваемым, либо отобранным Оливасом и Колбертом в ходе рутинной проверки по компьютерным базам данных. Главная особенность состояла в том, что следователи мало знали о человеке, чье дело собирались передавать в суд, но того, что знали, в принципе, было достаточно. Босх закончил читать досье через 20 минут. У него вновь набралось записи, меньше чем на полстраничке. Он выстроил краткую биографическую шкалу, включающую в себя аресты подозреваемого, освобождение на поруки и действия Рейнарда Уэйтса и Роберта Саксона. 30.04.1992. Убит Дэниел Фицпатрик, Голливуд. 18.05.1992. Рейнард Уэйтс, дата рождения 03.11.71, получил водительскую лицензию, Голливуд. 01.02.93 Роберт Саксон, дата рождения 03.11.75, арестован за подозрительное праздношатание. Тогда же идентифицирован как Рейнард Уэйтс, дата рождения 03.11.71, через отпечаток большого пальца в базе данных управления автотранспорта. 09 0993 похищен на Риджесто, Голливуд. 11 05 05 Рейнерд Уэйтс, дата рождения 03 11 71, арестован за убийство, Эхо-парк. Босс внимательно изучил хронологию. Он обнаружил два обстоятельства, достойные внимания. Первое Уэйтс предположительно не получал водительских прав до 21 -го года, и второе Какие бы имя и фамилию он не использовал, всегда называл один и тот же день и месяц рождения. При этом однажды в попытке сойти за несовершеннолетнего назвал годом своего рождения 1975-й, в других же случаях имел обыкновение называть 1971-й. Босх знал, что подобное часто практикуется людьми, которые пользуются чужими именами и фамилиями, сменить имя, но сохранить некоторые реалии в неизменном виде – дабы не запутаться и не проколоться. А спутать дату рождения, указанную в твоих водительских правах, вот уж этого нельзя было допустить ни в коем случае, особенно если об этом спрашивает коп. Наведавшись на дня в городской архив, Босс и Райдер выяснили, что в округе Лос-Анджелес не существует записи от 3 ноября о рождении Рейнарда Уэйтса, равно как и Роберта Саксона. В ту пору они из этого сделали вывод, что все данные вымышлены, но теперь Босх подумал, что дата рождения, 3 ноября 1971 года, возможно, и не была фальшивой. Уэйтс, или как его там, сменив имя и фамилию, сохранил подлинную дату рождения. Босх осознал, до чего близкие были по времени убийство Фицпатрика и получение Уэйтсом водительских прав, разрыв составлял менее месяца. К этому он прибавил факт, что, согласно материалам следствия, Уэйтс не обращался за получением водительской лицензии аж до 21 года. Это показалось Босху маловероятным. Вряд ли парень, выросший в таком автомобильном раю, как Лос-Анджелес, станет дожидаться 20 лет, чтобы получить свои первые водительские права. Вот еще одно указание на то, что Рейнард Уэйтс не его настоящее имя и фамилия. Босс понемногу ощущал представшее перед ним уголовное дело. Как серфингист, ждущий прихода подходящей волны, прежде чем подгребать, он почувствовал приближение своей волны. Босс подумал, то, что сейчас складывается в его голове, это начало установления новой личности. Через 18 дней после убийства Дэниела Фицпатрика Убийца пришел в офис управления автотранспорта и выправил себе водительскую лицензию. В качестве даты рождения сообщил 3 ноября о имя и фамилию Рейнард Уэйтс. Конечно, для этого ему пришлось запастись и свидетельством о рождении, но это нетрудно, зная нужных людей. Особенно если живешь в Голливуде, да и вообще в Лос-Анджелесе. Здесь получить липовое свидетельство о рождении – легкий, практически безопасный трюк. Босс был уверен, убийство Фицпатрика и смена преступникам своих данных связаны между собой, как причина и следствие. Это опровергало признание, сделанное Уэйтсом два дня назад. Тогда он описал убийство Дэниела Фицпатрика как убийство ради сильных впечатлений, дабы ублажить свою давнюю фантазию. Он из кожи лез вон, чтобы выдать Фицпатрика за жертву, выбранную наобум, случайно, просто потому, что он там оказался. Но если все обстояло действительно так, и убийца прежде не был знаком с жертвой, тогда зачем? Почти сразу же он постарался сменить свои данные, и создать себя заново. Через девятнадцать дней после убийства добыл фальшивое свидетельство о рождении и получил новые водительские права. Появился человек Рейнард Уэйтс. босс понимал, в рассматриваемой им истории имеется противоречие. Если убийство Фицпатрика произошло так, как описывал Уэйтс, тогда ему не было причин спешно пересоздавать себя, сменив имя, фамилию и легенду. Однако факты, хронологическая последовательность, в которой следовали убийство ростовщика и получение Уэйтсом водительских прав, этому противоречили. Вывод очевиден, связь между этими людьми существовала. Фицпатрик не был случайной жертвой, и эту связь между ним и его убийцей на самом деле можно было проследить. Потому-то убийца и сменил имя и фамилию. Босх поднялся и отнес в кухню пустую бутылку. Он решил, что двух достаточно, хотел оставаться с ясной головой и удерживаться на волне подвалившей удачи. Гарри опять подошел к проигрывателю и поставил истинный шедевр альбом кинтов оф Блю», Знаменитый альбом джазового музыканта Майлза Дэвидза, 1959 год. Эта музыка всегда давала ему нужный импульс, заряд умственной энергии. Первой композиции в режиме случайного выбора выпала «Эльблю», и это все равно, как выиграть «Блэкджек» за 25-долларовым столом. Это была его любимая, и он оставил ее звучать. Вернувшись к разложенным бумагам, босс открыл книгу «Убийство» из досье Фицпатрика и стал читать. Кис Райдер уже занималась ранее этими материалами, но ее задачей было ознакомиться с делом в общих чертах, чтобы подготовиться к допросу преступника, намеревавшегося сделать официальное признание в убийстве. Ее не интересовало выявление тех скрытых связей, которых сейчас доискивался БОСХ. Расследование смерти Фицпатрика проводилось двумя детективами, временно приписанными к специально созданной в те дни группе быстрого реагирования. Их работа являлась в лучшем случае поверхностной. Было обнаружено мало следов, прослежено мало нитей, во-первых, потому что их и было-то не слишком много, а во-вторых, из-за преобладавшего впечатления бессмысленности от тех преступлений, что совершались в ходе тогдашних массовых беспорядков. Почти все акты насилия, связанные с трехдневным разгулом, имели налет бесцельности. Люди грабили, насиловали и убивали того, кто попадался под руку огульно и беспорядочно, просто потому что имелась возможность». Не было выявлено никаких свидетелей нападения на Фицпатрика, никаких свидетельств криминалистической экспертизы, кроме баллончика горючей жидкости, а тот был дочисто вытерт. Значительная часть регистрационных ломбардных записей и квитанций была уничтожена огнем или водой. Оставшиеся засунуты в две коробки, там и забыты. Дело считалось безнадежным висяком с момента его открытия. Его забросили и отправили в архив. Книга «Убийство по делу Фицпатрика» была такой тоненькой, что Босох прочел ее от корки до корки менее чем за полчаса. Он не сделал никаких заметок, не приобрел свежих идей, не выявил связи. Босох почувствовал наступление отлива. Вдохновенное скольжение на гребне волны завершилось. Волна удачи пошла на спад. Он уже подумывал о том, чтобы принести еще пиво из холодильника, а новый натиск отложить до завтра — Но вдруг открылась входная дверь и вошла Рэйчел Уоллинг, неся упаковки с едой из ресторанчика «Китайские друзья». Босх сложил в стопку отчеты, освобождая место для еды. Рэйчел принесла из кухни тарелки и открыла коробки. Босх достал из холодильника последние две бутылки пива. Они с Рэйчел немного поболтали, а потом Гарри рассказал, чем занимался после их совместного ленча и что узнал. По сдержанным комментариям Рэйчел можно было заключить, что ее не впечатлило описание заранее проложенного маршрута, который он обнаружил в бич Бичвуд-Каньоне. Однако, когда Гарри показал ей составленную шкалу событий, Рэйчел с готовностью признала его выводы о том, что преступник сменил имя и фамилию после убийства Фицпатрика. Она также согласилась, что хотя истинные имя и фамилии убийцы неизвестны, они, скорее всего, располагают его подлинной датой рождения — Босх покосился на громоздящиеся у стола пластиковые коробки. «Тогда, я думаю, стоит попытать счастье вот с этим», — сказал он. «А это что такое?» — спросил Рейчел. «В основном регистрационные карточки из ломбарда. Все те бумажки, что сохранились после пожара, тогда, в 92-м, они были насквозь мокрыми. Их покидали в коробке и напрочь забыли. Никто никогда их не просматривал. И это то, чем мы станем заниматься сегодня вечером, Гарри?» Он улыбнулся и кивнул. Закончив ужин, они решили, что каждый возьмет на себя по коробке. босс предложил вынести их на веранду из-за гнилостного запаха, который неизбежно пойдет из коробок, как только их откроет. Рэйчел с готовностью согласилась. босс выволок коробки на воздух, и они с Рэйчел принесли две пустые картонки из гаража. Каждый занял по стулу на веранде, и оба приступили к работе. На крышке коробки, что выбрал Босх, Липкой лентой была приклеена карточка с надписью «Главная картотека». босс снял крышку и помахал ей, чтобы разогнать хлынувшие изнутри зловонные испарения. Коробка содержала розовые ломбардные квитанции и рекламационные карточки, наваленные как попало, бессистемно, словно лопатой. В этом скопище документов аккуратность или хоть какая-то упорядоченность отсутствовала. Повреждения от воды были очень сильные Многие квитанции склеились вместе, чернила на других расплылись, Босх бросил взгляд на Рэйчел и увидел, что у нее те же проблемы. «Это ни на что не годится, Гарри». «Знаю. Просто постарайся сделать все, что в твоих силах. Вполне вероятно, это наша последняя надежда». Не было иного пути приступить, как просто вкапываться в бумаги. Босх вытаскивал слипшиеся комья квитанции, выкладывал их на колени и разбирал, прочитывая на каждой фамилию, адрес и дату рождения клиента, заложившего какую-нибудь вещь у Фицпатрика. Всякий раз, осмотрев квитанцию, он делал в ее верхнем углу пометку красным карандашом и бросал в картонку по другую сторону от стула. Они работали уже полчаса, молча, сосредоточенно, даже не перебрасываясь репликами, когда босс услышал из кухни телефонный звонок. Он решил не подходить, но подумал, что это может быть звонок из Гонконга, и поднялся с места. «Я даже не знала, что у тебя есть стационарный телефон», — заметила Уэйлинг. Не у многих есть. Он снял трубку на восьмом звонке. Но это оказалось не его дочь, а Эйбл, брат. Хотел проверить, как ты там, — произнес начальник. Подумал, если позвоню тебе по домашнему телефону, и ты скажешь, что дома, значит, действительно дома. А что, я теперь уже под арестом? Нет, Гарри, просто волнуюсь о тебе, вот и все. Послушайте, с моей стороны не будет никаких нежелательных последствий. — Но домашний режим несения службы не означает, что я должен сидеть дома 24 часа в сутки. Я узнавал в профсоюзе. — Знаю, знаю. — Но это и не означает, что ты должен принимать участие в каком-либо текущем расследовании. — Совершенно верно. — Тогда чем занимаешься? — Сижу на задней веранде с подругой, пьем пиво и наслаждаемся ночным воздухом. — Это вас устраивает, шеф? — С кем-то, кого я знаю? — Сомневаюсь. Она не любит копов. Пратт рассмеялся. И боссу показалось, что он наконец успокоил начальника в отношении своей деятельности. — Тогда отпускаю тебя к твоим занятиям. Желаю приятного вечера, Гарри. — Да, если удастся держаться подальше от телефона, я позвоню завтра. — Я буду на месте. — Я тоже. Доброй ночи. босс повесил трубку, заглянул в холодильник на предмет случайно затерявшегося пива и вернулся на веранду с пустыми руками. Рэйчел... Ждала его с улыбкой на лице и покрытой мокрыми пятнами карточки в руке. К карточке была прикреплена розовая ломбардная квитанция. «Эврика!» Она вручила карточку Боску, и тот отступил на шаг в дом, где было светлее. Сначала он прочитал карточку, заполненную синими чернилами, которые частично расплылись от воды, но все еще были читаемы. «Неудовлетворенный клиент. 12.02.92». Клиент предъявил претензию, что его вещь продали до истечения 90-дневного срока. Ему была показана квитанция и сделано пояснение. Клиент выразил недовольство и заявил, что 90 дней не должны включать в себя праздничные. Выругался и хлопнул дверью. Д. Розовая ломбардная квитанция, прикрепленная к карточке рекламации, содержала имя Роберта Фоксорта. С датой рождения 03.11.71 года и адресом по Фаунтин-авеню в Голливуде. Вещь, заложенная в ломбард 8 октября 1992 года, была означена как фамильный медальон. Фоксуорту заплатили за нее 80 долларов. В нижнем правом углу квитанции имелось поле для отпечатка пальца. Боростки кое-как угадывались, но в целом чернила либо смылись, либо выцвели из-за высокой влажности в коробке. «Дата рождения совпадает», — сказал Рэйчелл. Плюс имя имеет родство на двух уровнях. Что ты имеешь в виду? Во-первых, он использовал имя Роберт, когда представился Робертом Саксом. И, кроме того, использовал слово «Фокс» — «Лис», когда выбрал имя Рейнард. Не исключено, что именно отсюда и родился этот псевдоним Рейнард Уэйтс. Если его настоящая фамилия Фокс-Орд, тогда, вероятно, в детстве родители рассказывали ему сказку о Рейнаке-Лисе — Если только мы обнаружили его настоящую фамилию, — заметил босс а не еще одно липовое имя. Все может быть, но, по крайней мере, это уже что-то новое. босс кивнул, он почувствовал нарастающий азарт. Рэйчел права. Наконец-то они обрели новую линию расследования. Гарри вынул телефон. «Хочу пробить фамилию по базе данных, посмотреть, что получится». Он позвонил в центральную диспетчерскую и попросил оператора проверить по базе фамилию и дату рождения с ломбардной квитанции. Запрос вернулся без результата. Не оказалось даже регистрационной записи о ныне действующих водительских правах на такую фамилию. Босх поблагодарил оператора и повесил трубку. «Ничего», — вздохнул он, — «даже водительской лицензии». «Но это же хорошо», — отозвалась Рэйчел. «Неужели ты не видишь? Роберту Фоксуорту должно быть сейчас около 35 лет. Если нет предыдущей или действующей водительской лицензии...» Значит, это дополнительное доказательство, что этого человека больше не существует. Он либо мертв, либо стал кем-то другим, Рейнардом Уэйтсом. Да. Видимо, я надеялся на водительскую лицензию с адресом в Эхо-парке, признался босс. Наверное, это была бы слишком большая удача. Может и нет. Есть в этом штате какой-то способ проверить водительские лицензии, уже утратившие силу? Если Роберт Фоксуорд, его настоящее имя и фамилия... Тогда он, скорее всего, получил права, когда ему исполнилось 16, в 1967 Когда сменил данные, этот документ должен потерять силу. Босс прикинул, он знал, что чиновники штата начали снимать отпечаток большого пальца у водителей, получающих права, только в начале 90-х. Это означало, что Фокс Уорд мог получить свою водительскую лицензию в конце 80-х и тогда не будет никакой возможности связать его с новым именем и фамилией Рейнард Уэйтс. Я мог бы проверить по архивам управления автотранспорта, но эти данные я не могу получить через диспетчерскую службу узлосвязи. Подождем до завтра. Тогда завтра ты проверишь кое-что еще, сказала Райчел. Помнишь беглый и поверхностный психологический портрет, который я набросала на днях? Я говорил, что даже те ранние преступления не являлись результатом мгновенного помрачения ума. Он дорастал до них постепенно. «Исправительное учреждение для малолетних правонарушителей?» — сообразил босс. Рэйчел кивнула. «Если его настоящее имя и фамилия Роберт Фоксорт, тогда ты можешь поискать какие-то записи в архивах исправительных заведений. Это тоже невозможно сделать через диспетчера». Она была права. Согласно закону штата, архивные досье по несовершеннолетним правонарушителям строго охранялись от посторонних глаз, чтобы след детских правонарушений не потянулся за человеком во взрослую жизнь. Если бы даже босс попросил диспетчера пробить эти имя и фамилию по соответствующей базе данных, они могли прийти совершенно чистыми, однако это вовсе не означало бы, что они безупречны. Поэтому, как в случае с информацией по водительским правам, Приходилось дожидаться утра, когда можно будет добраться до архивных записей в управлении пробации. Вид условного осуждения, при котором осуждённый остаётся на свободе, но находится под надзором сотрудника службы пробации. Нет, это не сработает. Его отпечатки и так уже должны были давно всплыть в базе данных. Когда детективы прогоняли через компьютер отпечатки Рейнера Уэйтса, Они должны были наткнуться на отпечатки, взятые у несовершеннолетнего Роберта Фоксорта. Даже если данные о нем, как о правонарушителе, недоступны, но отпечатки пальцев человека все равно остаются в системе. Может, да, а может, нет. Две отдельные, самостоятельные системы. Два отдельных, самостоятельных бюрократических института. Пересечение не всегда вероятно. Так-то оно так, но это смахивало скорее на стремление выдать желаемое за действительное, чем на реальный шанс босс решил пока отложить подростковый аспект расследования. Существовал шанс, что Роберт Фоксорт вообще никогда не состоял ни в какой системе учета малолетних преступников. босс предполагал, что эти имя и фамилия были просто еще одной фальшивой личиной в цепочке таковых. Рэйчел сменила тему. «Что ты думаешь насчет фамильного медальона, который он заложил?» «Понятия не имею». Тот факт, что он хотел получить его назад, уже сам по себе интересен, наводит на мысль, что вещь не обязательно была краденной. Например, принадлежала кому-нибудь из родственников, и парню хотелось вернуть ее обратно. «Полагаю, тогда это объясняло бы то, почему он выругался и хлопнул дверью», — согласился Босх. «Вот именно». Босх зевнул. «Он очень устал, пробегал весь день, как собака» а в сухом остатке лишь сомнительные данные да куча неясностей в придачу. Это уголовное дело перегружало ему голову, давило на мозги. Рэйчел, похоже, прочитала его мысли. — Гарри, коль скоро у нас есть некий прогресс, предлагаю сделать передышку и выпить еще пива Не знаю насчет прогресса, — отозвался босс, — но я с удовольствием выпил бы пиво. Только тут есть одна проблема. — Какая? — Пиво закончилось. — Пиво закончилось. «Гарри, ты приглашаешь к себе девушку делать для тебя грязную работу, помочь разгрызть трудное дело, и все, что можешь предложить ей в награду, — это одна бутылка пива. Что с тобой? А как насчет вина? У тебя есть вино?» Босх грустно покачал головой. «Но я уже еду в магазин». «Отлично. А я уже иду в спальню. Жду тебя там». «Тогда я мигом. Мне красного хорошо. Будет исполнено». Босх поспешно вышел из дома. Ранее он припарковал машину у тротуара, чтобы Рэйчел, если придет, могла воспользоваться гаражом. Выходя из двери, он заметил автомобиль, стоявший на противоположной стороне улицы. Этот автомобиль, серебристый внедорожник, привлек его внимание тем, что был припаркован в запретной зоне. В том месте не разрешалось ставить машины. Какой-нибудь другой автомобиль мог вынырнуть из-за поворота и столкнуться с тем, что был поставлен здесь. Пока босс оглядывал улицу, Внедорожник вдруг, не включая фар, тронулся с места, он двинулся в северном направлении и исчез за поворотом. босс быстро подошел к своей машине, запрыгнул в нее и тоже устремился к северу за внедорожником. Он ехал так быстро, как только позволяли соображения безопасности. В течение четырех минут он проследовал по извилистой улице до светофора на пересечении Смалхолланд-Драйв. Признаков внедорожника нигде не было. Тот мог от перекрестка скрыться в любом из трех направлений. Черт! босс долго стоял у перекрестка, обдумывая только что увиденное и соображая, что бы это могло означать. Наконец решил либо ничего, либо кто-то наблюдает за его домом и за ним самим. босс решил пока оставить все как есть. Повернул налево и на безопасной скорости миновал Малхолланд Драйв до Кауэнга Пасса. Он знал, что возле Ланкершима есть винный магазин. Гарри ехал туда всю дорогу, проверяя в зеркальце заднего обзора, нет ли за ним хвоста».